Неожиданные новости. Ари. Кудрявцев вел себя совершенно иначе. Одежда на нем была такой же. Костя не побрился на лосо, не накачался до размеров «Мистер Вселенная», но стал опаснее, весомее, значительнее. И это не было притворством. Наоборот, он словно снял маску нейтрального парня. Стал сам собой. И мне хотелось смотреть на него не отрываясь. Вернее, хотелось совсем не смотреть, а прижиматься, целовать, чувствовать его кожей. Но между нами осталась недосказанность почему-то стало тревожно. Еще бурлил в крови разговор с Люберецким. Еще жёг страх его необузданной непредсказуемости. И теперь, когда Борис уехал, я почувствовала ужас от того, что могло бы произойти. И что может произойти в будущем? Костя уселся напротив. Он уже собирался начать разговор, как телефон звякнул входящим сообщением. Вторым. Третьим. СМС сыпались одно за другим. Костя извинялся и напряженно листал входящие. Что-то отвечал. На его лбу прорезалась поперечная морщина, и я снова заволновалась. Мне казалось, что напряжение достигло высшей точки не тогда, когда я говорила с либерецким а сейчас. Наконец Костя получил фотографию и шумно выдохнул. На лице Кудрявцева вспыхнула улыбка. Напряженные плечи расслабились. Костя поднял на меня счастливый взгляд победителя. Он словно выиграл на боксерском ринге главный бой в карьере. Плавным движением хищника Костя пересел на мой диван притянул меня за талию и впился в губы. Поцелуй был таким горячим, что я захотела отдаться Кудрявцеву прямо в ресторане. Такого помутнения в голове у меня еще ни разу не было. Костя с едва слышимым стоном отстранился. Взял мое лицо своими сильными руками и выдохнул. — Ты можешь больше не бояться. Люберецкому не понадобятся твои услуги. — Почему? — Я никак не могла сконцентрироваться. Перед глазами были только губы Кости. К его активам за рубежом сейчас повышенное внимание. Бывший собственник фирмы дал интервью с интересными подробностями. Теперь компания из первой сотни будет проверяться с особым пристрастием. Тут одним аудитом, проведенным российскими специалистами, не обойтись. И это все теперь вопросы бизнесмена Люберецкого, а не твои. Понимаешь? Это так хорошо звучало, что я не поверила своим ушам. А почему так произошло? Почему бывший собственник привлек внимание к компании Люберецкого? Костя рассмеялся и поцеловал меня в губы. Потому что его об этом настойчиво попросили. Убедили, соблазнили, склонили, вынудили, если хочешь. От этой пьянящей радости в Костиных глазах в моей душе появилась догадка. «Костя, а кому это все понадобилось?» «Мне?» Ну, как? Как?» «Я не скажу. И буду все отрицать, если спросят». Он стал серьезным. «Но ты сможешь жить спокойно. Люберецкий тебе больше не будет угрожать». «Мне было сложно поверить в эту новость. Чудес не бывает. Никто не поможет. Всего надо добиваться самой. А тут...» Чужой человек рискнул очень многим, ввязавшись в противостояние с Люберецким. Костя, ну почему? Он моргнул, отстранился, поправил пиджак и стал очень серьезным. Даже серьезнее, чем когда читал смс. Арядно, у меня есть ответ на этот вопрос. Но сначала я хочу прояснить все недоразумения между нами.